Глава вторая Уже почти стемнело, когда Барри Кокс выехал со стоянки, расположенной позади общежития, и, проехав через студенческий городок, повернул на север, выезжая на Мэдисон и направляясь в сторону жилого комплекса Four Seasons Apartments. Эта дорога была ему хорошо знакома. Иногда, желая покрасоваться перед соседями по общежитию, он шутливо замечал, что его машина знает эту дорогу так хорошо, что могла бы проделать этот путь и самостоятельно. «А ты не боишься, что она может случайно сбиться с пути?» зубаскали лете в ответ. «Ведь наверняка у неё в запасе есть и парочка других адресов». Ее не так-то просто сбить с толку», — самодовольно отвечал Барри. «У неё имеется GPS». Честно говоря, Хелен действительно была не единственной девушкой, с которой Барри встречался. Хотя он, со своей стороны, был непоколебимо уверен, что уж у неё-то, кроме него, никого нет. Дурацкая идея, ибо проживая в многоквартирном доме, где полно одиноких холостяков, обладая внешностью модели, да ещё на такой работе... В общем, у неё наверняка просто отбоя не было от назойливых ухажёров, распевающих ночные сиренады у неё под окно. И именно по этой причине он и продолжал с ней встречаться, чего после окончания школы делать изначально не планировал. Учёба в колледже открывает перед человеком широчайшие возможности. И в студенческом городке не было недостатка в хорошеньких девицах, с которыми можно было без забот закрутить. Но когда она получила вожделенную работу, став будущей звездой местной телекомпании, ситуация круто изменилась. Лишь законченный идиот мог бросить будущую звезду Пятого канала. Ухмыльнувшись, он въехал на стоянку перед многоквартирным домом «Фор Сизонс». Дела у Хелен шли совсем неплохо для 18-летней девицы, которая даже школу не окончила. Его мать была просто в шоке, когда узнала, что Хелен бросила школу, не проучившись и года в старших классах. «Что ж, это лишь лишний раз доказывает, что я была права», — сказала она ему. «Каждый человек — продукт своего воспитания». «Барри, эта девушка не твоего круга. Я вообще не понимаю, как ты начал встречаться с ней». И, разумеется, отчасти поэтому он и продолжал встречаться с ней чтобы позлить мать. Тем более, что выглядела Хелен и в самом деле потрясающе. Она походила на будущую королеву красоты, и этот факт уже начинал приносить ей первые дивиденды. Очень немногие девушки её возраста могли позволить себе жить в отдельной квартире, не деля аренду с кем-то ещё. Старшая сестра Хелен Эльза по-прежнему жила дома с родителями, откладывая половину своей зарплаты кассирши в универмаге и надеясь, что когда-нибудь, может быть, через год или два, она тоже будет в состоянии выпорхнуть из родительского гнезда и снять крохотную отдельную квартирку. А у Хелен уже были и собственная машина, и дорогая красивая одежда. Короче, что душе угодно. Да и жила она в своё удовольствие. Интересно, чем она всё-таки была так взволнована, когда позвонила ему по телефону? Честно говоря, этот звонок удивил его. Хелен была не из тех девиц, что постоянно названивают своим парням. Она даже писала ему крайне редко и только тогда, когда на то были действительно веские причины. На этот раз она так и не сказала, в чём дело. «Нам надо увидеться», — заявила она в трубку. «Это очень важно. Ты не мог бы заехать ко мне сегодня вечером, когда я приду с работы?» «Сегодня вечером? Хелли, мы же только вчера виделись. Ты же знаешь, у меня совсем нет времени. Неделя выдалась очень напряжённая. Скоро экзамены, я должен готовиться». «Я же сказала, это очень важно!» В голосе Хелен послышались истерические нотки, что случалось с ней крайне редко. Обычно, если он что-либо ей говорил, она принимала объяснение без лишних вопросов. «Я бы не стала беспокоить тебя по пустякам, и ты это прекрасно знаешь!» «Так, может, всё-таки скажешь, что случилось?» «Нет!» — сказала, как отрезала. «Нет, и всё тут!» Вопреки всему, он был заинтригован. Конечно, ему и в самом деле нужно было готовиться к экзаменам, и к тому же вечером у него была намечена чашечка кофе с Дебби, как её там, из корпуса 3 Дельта. Но всё это можно было перенести на другое время. «Ну, ладно. Тогда давай не очень поздно», — сказал он. «Сразу после ужина». «Отлично. Чем раньше, тем лучше». Она не пригласила его отужинать вместе, чему он несказанно обрадовался. Все эти домашние вечера, когда Хелен расхаживала по дому в переднике, сервируя романтичную трапезу при свечах, действовали ему на нервы. Он знал, к чему она клонит, и это его совершенно не радовало. Вся эта игра его лишь нервировала. «Я звоню из студии», — продолжала она. «Через несколько минут начинается шоу. Жду тебя часов в семь, хорошо?» «Идёт», — Идет, согласился Барри. Он был заинтригован этим разговором. Заинтригован до такой степени, что даже не пошёл на ужин в столовую, вместо этого остановившись по пути у киоска с гамбургерами, где купил парочку сэндвичей и молочный коктейль. Стрелки часов показывали лишь половину седьмого, когда он вышел из машины и зашагал по дорожке, что вела мимо бассейна к лестнице на второй этаж. У бассейна было многолюдно. Весенний вечер выдался довольно прохладным, однако бассейн был с подогревом, И в воде уже плескалось несколько любителей поморжевать, а в расставленных вдоль бортика шезлонгах гордо восседали хорошенькие девицы. Они не спешили лезть в воду, пользуясь подвернувшейся возможностью продемонстрировать окружающим свои фигуры в бикини. Он ненадолго задержался у бассейна, любуясь открывшимся его глазам зрелищем и несколько удивляясь тому, что здесь не было Хелен». Уж она со своими формами в два счёта заткнула бы за пояс самую лучшую из них, тем более что она никогда не стеснялась демонстрировать себя. «Эй!» — окликнула его одна из девушек, ладненькая миниатюрная брюнетка в красно-белом купальнике. «Квартиру хочешь снять? А то тут сдаётся одна на втором этаже». «Не-а!» отозвался Барри, оценивающий, разглядывая свою собеседницу. «Не в этом году, во всяком случае». Честно говоря, он отдал бы всё на свете за то, чтобы поселиться в таком месте. Однако вряд ли его мать одобрила бы такую идею и уж, конечно, не позволила бы отцу финансировать подобное предприятие. Если уж на то пошло, ему ещё очень повезло, что ему вообще удалось вырваться из родительского дома и перебраться в общежитие. Миновав бассейн, он начал подниматься по лестнице, задержавшись на мгновение, чтобы оглянуться назад на брюнетку, которая теперь сидела, полуобернувшись в своем шезлонге и все еще наблюдала за ним. Затем он проследовал дальше покрытому переходу и постучал в дверь квартиры Хелен. Ответа на свой стук ему пришлось ждать несколько минут, что с Хелен случалось крайне редко. Затем дверь распахнулась, и на пороге возникла она. И, как всегда, выглядела она. С ног сшибательно. Её светлые волосы цвета мёда были зачёсаны назад и перетянуты золотистой лентой, а фиалковые глаза старательно подкрашены и подведены, что делало их ещё выразительнее. На ней были светло-голубые брюки и шёлковая блузка, а на шее — ожерелье из крупных кристаллов. Очевидно, она совсем недавно возвратилась со студии и ещё не успела переодеться. «Отлично», — сказала она. Ты приехал даже раньше. Я очень на это рассчитывала. Очень рад, что не разочаровал тебя. Что-то было не так. Барри сразу заметил это. Честно говоря, он рассчитывал несколько на иной приём. Так что случилось-то? «Не стой в дверях, проходи», — коротко сказала Хелен. «Мы не можем разговаривать здесь». Едва переступив через порог, он инстинктивно почувствовал, что в квартире находится кто-то ещё». Он вопросительно взглянул на Хелен. «Кто здесь?» «Джулия». «Джулия Джеймс». «Шутишь». Вслед за Хелен он прошёл в гостиную, где на диване сидела ещё одна девушка. «Привет, Джулия. Давно не виделись. Ну, как дела?» «Здравствуй, Барри», натянуто откликнулась Джулия. Она сильно изменилась. Во всяком случае, он помнил её совершенно не такой. Вообще-то она никогда не была красавицей, особенно в сравнении с Хелен, но в ней были своя изюминка и обаяние, с лихвой компенсировавшие невыразительную внешность. Теперь же этот огонёк как будто угас, а глаза казались непомерно огромными на осунувшемся лице. «Здравствуй, здравствуй», — повторил Барри. «Какая приятная встреча. Я уж было подумал, что ты вычеркнула нас из списка друзей». «У меня была очень веская причина приехать сюда». Джулия перевела взгляд на Хелен. «Ты что, не рассказала ему?» «Нет», — сказала Хелен. «Я подумала, что будет лучше, если ты сделаешь это сама. Ведь, в конце концов, это твоё письмо». «Да о чём речь-то?» — нетерпеливо спросил Барри. «Что за секреты?» «Это не секрет», — отрезала Джулия. Взмахнув рукой, она указала на сложенный листок, покоившийся на журнальном столике. Несколько мгновений Барри недоуменно разглядывал его, затем до него начал постепенно доходить смысл написанного, и он почувствовал, как у него перехватило дыхание. «Откуда это у тебя?» «Принесли с почты сегодня утром», — ответила Джулия. «Просто сунули в почтовый ящик вместе с другими письмами, без обратного адреса». «Я знаю, что...» Что вы сделали? Прочел Барри вслух. Чушь какая-то. Кто мог послать тебе такое? Не знаю, пожала плечами Джулия. Его просто подкинули и все. А ты кому-нибудь говорила? Кто-нибудь может знать? Никому я ничего не рассказывала. Хелен, он взглянул на нее. Ее картинно-красивое лицо сделалось таким же удивленно испуганным, как и лицо Джулии. Никому. Я тоже никому ничего не говорила. Я тоже нет. Ведь мы же поклялись, не так ли? Это просто невозможно. Чушь какая-то. Кто-то просто пытается взять Джулию на пушку. Наступило тягостное молчание. Через открытое окно были слышны крики и смех у бассейна, и на какую-то долю мгновения перед мысленным взором Барри снова промелькнула маленькая брюнетка в красно-белом купальнике. «Эх, хорошо было бы оказаться там», — подумал он, «сидеть и расслабляться с баночкой пива в руке и заигрывать с девчонками. А тут такая ерунда. Только этого мне ещё не хватало». «Это, наверное, Рэй», — сказал он. «Больше некому». «Это написал Рэй. Наверное, ему просто захотелось пошутить». «Нет», — возразила Джулия. «Он не стал бы этим заниматься, и ты это прекрасно знаешь». «Ничего такого я не знаю. Как по мне, ты его довольно резко отшила. То у вас было всё хорошо и замечательно, а то вдруг ты даже не пожелала с ним разговаривать. Вот он и решил проучить тебя таким образом, задать тебе маленькую встряску». «Рэй не стал бы этого делать, и к тому же...» Она указала на конверт, лежавший рядом с письмом. «Его опустили в ящик здесь, в городе, а свою последнюю открытку Рэй прислал мне из Калифорнии». «Нет». Внезапно вступила в разговор Хелен. «Рэй вернулся. Я видела его вчера в городе». «Вот как?» — Джулия удивлённо уставилась на неё. «Где?» «Днём. В том маленьком кафе напротив телестудии. Он выходил, а я входила. Я с трудом его узнала, так сильно он изменился. Реально загорел и бороду ещё отпустил. Но потом он оглянулся, и я тоже оглянулась, и это определённо был Рэй». Он ещё рукой мне помахал. «Значит, это его рук дело. Больше некому», — заключил Барри. «Ну что за дурацкие шутки? У этого парня определённо не все дома». «Нет, я в это не верю», — решительно возразила Джулия. «Я знаю Рэя лучше, чем любой из вас, и он просто не способен на такое. Он переживал больше всех, когда... когда... это произошло. Нет, он не стал бы так шутить». И нет». «Тоже так кажется», — согласилась Хелен. Она повертела листок в руках, пытаясь получше разглядеть его. «А ещё как-нибудь никто не мог узнать? Например, по машине?» «Абсолютно исключено», — покачал головой Барри. «Мы с Рэем провозились целый день, выправляя вмятину на крыле, а потом перекрасили всю тачку целиком, дождались выходных и избавились от неё». Джулия. «А ты уверена, что никому ничего не говорила?» — снова спросила её Хелен. «Я знаю, как ты близка со своей мамой. Я же уже говорила тебе, что нет!» — повторила Джулия. «Но даже если я действительно рассказала бы маме, неужели ты думаешь, она стала бы отправлять мне по почте такие послания?» «Нет», — согласилась Хелен. «Просто других версий нет. Если никто из нас не говорил, если дело не в машине...» — А никому из вас не приходило в голову, — перебил её Барри, — что речь в этой записке может идти совсем о другом? — О другом? — растерянно переспросила Джулия. — Ведь конкретно там не упоминается ничего, не так ли? — Там написано, я знаю, что вы... — Ну и что с того? Прошлое лето — понятие растяжимое. Это, между прочим, целых три долгих месяца. И за это время ты много чем занималась. «Ты знаешь, что это означает?» «Нет, не знаю. И ты тоже этого не знаешь. И, возможно, человек это писавший тоже не знает ровным счётом ни черта. Может быть, это просто шутка? Ну, сама знаешь, как ребята иногда могут дурачиться, достают соседей всякими идиотскими звонками по телефону, подбрасывают им разные дурацкие записки». Может быть, и здесь какому-то придурку приспичило повеселиться, он написал дюжину таких вот посланий и разослал их наугад, взяв адреса из телефонной книги. По-твоему, в целом мире найдётся хоть один человек, который, получив подобное письмецо, не припомнит хотя бы один эпизод из своего прошлого лета, о котором ему совершенно не хотелось бы вспоминать? Джулия молча выслушала все эти доводы, на секунду задумалась, а затем проговорила. «Но нас нет в телефонной книге». «Ну, значит, он достал твой адрес ещё откуда-нибудь. Может быть, это шутка какого-нибудь придурка из школы, который сходит по тебе с ума и хочет хоть какой-то реакции. Или какой-нибудь парень, которого ты отшила. Или чувак из отдела доставки супермаркета. Мало ли, на свете уродов, которым доставляет удовольствие поиздеваться над девчонкой». «Да, Джулия, здесь Барри прав». В голосе Хелен слышалось облегчение. «Мне самой приходилось сталкиваться с такими типами. Ты даже представить себе не можешь, какие мы иногда получаем звонки, работая в студии. Помню, мне повадился звонить один парень, который постоянно молчал в трубку. Он просто дышал. Я едва с ума не сошла. Я подходила к телефону, думая, что это Барри, а в ответ лишь молчание и его громкое сопение». «Что ж», — Тож, медленно проговорила Джулия, — «может быть и так. Я... я об этом как-то не подумала». «Если бы прошлым летом ничего не случилось, и если бы ты получила эту записку, но тебе сразу ничего не пришло бы на ум, ты бы ведь допустила такую возможность, не правда ли?» «Может быть. Да. Наверное». Она глубоко вздохнула. «Думаете, так и есть? Кто-то просто хотел так пошутить?» «Ну, конечно!» — решительно заявил Барри. «Какие ещё варианты? И слушай, если бы кто-то действительно что-то знал, то разве он стал бы писать какие-то дурацкие записки? Да он бы прямиком отправился в полицию!» «И даже не сейчас!» — согласилась Хелен. «А ещё в прошлом июле, когда всё случилось!» «Кто стал бы выжидать почти год?» «Я не знаю», — пожала плечами Джулия. «Если следовать вашим рассуждениям, это представляется маловероятным». «Потому что на самом деле так и есть», — заявил Барри. «Ты впала в истерику из-за ерунды. Да и ты, Хелен, тоже хороша. Начала мне названивать. Я уж перепугался, что случилось что-то действительно ужасное». «Извини», — смущенно проговорила Хелен, — «Джулия позвонила мне сегодня днём. Моя первая реакция была точно такая же, как у неё. Мы запаниковали». «Ну, теперь завязывайте», — объявил Барри, вставая. Уютная квартира Хелен, прежде всегда казавшаяся ему такой просторной и шикарной, внезапно стала тесной и невыносимо душной. «Ну, мне пора». «А может быть, всё-таки останешься ненадолго?» — предложила Хелен. «У меня есть целых полтора часа до возвращения на студию». «А у меня этого времени нет. Я тебе говорил, эта неделя будет очень напряжённой, мне нужно заниматься». Он обернулся к Джулии. «Тебя подвезти, а то могу подбросить тебя до дома по дороге в кампус». «Нет, спасибо», — отказалась Джулия. «Меня подвозить не требуется, я взяла мамину машину». «Джулия, а ты не хочешь остаться?» — спросила у нее Хелен. «Ведь мы так давно не виделись. Оставайся, посидим, поболтаем. Как-нибудь в другой раз, ладно? У меня сегодня свидание, за мной должны заехать в восемь». «Короче, не бери в голову», — напомнил Барри. «Рад был тебя повидать». Он снова обернулся к Хелен. «Ну ладно, Хелли, ещё увидимся». «Может быть, договоримся на понедельник?» — спросила Хелен. «Это будет день поминовения». «Обычно у кого-то в этот вечер здесь вечеринка». «Всё зависит от того, насколько успешно мне удастся позаниматься на выходных. Я тебе в любом случае позвоню. Обещаю». Она хотела было встать, чтобы проводить его до двери, но он упреждающе взмахнул рукой. Вот уж чего ему совсем не хотелось, так это трогательной прощальной сцены на глазах у Джулии. Он вышел из квартиры первым, оставив девушек наедине, спустился по лестнице и направился обратно к стоянке мимо бассейна. Огни подсветки были уже включены, и толпа у бортика несколько поредела. Одна большая вечеринка, как обычно начавшаяся тихим пятничным вечером у бассейна, как и следовало ожидать, распалась на несколько отдельных компаний, которые уже переместились наверх в квартиры. Вдоль дорожки горели фонари — и легкий вечерний ветерок с тихим шелестом пробирался сквозь заросли декоративного кустарника. Барри сел в машину и повернул ключ зажигания. Было слышно, как где-то на стоянке заработал ещё один двигатель. Барри замер. Мерно работал мотор. Из припаркованных машин, насколько Барри мог видеть, ни одна не тронулась с места. «Просто совпадение», — раздражённо сказал себе Барри. «Я с этими двумя истеричками и сам уже неврастенником стал». Он включил фары и тронулся с места, выезжая на Мэдисон. В студенческий городок он возвращался не спеша, время от времени поглядывая в зеркало заднего обзора. Сзади были чьи-то фары, но дело было вечером, накануне выходных, а в это время движение на городских улицах всегда очень оживлённое. Когда он свернул на кампус-драйв, то машина, ехавшая за ним, тоже свернула следом. Однако, когда он притормозил, останавливаясь у обочины, то она без задержки проехала мимо и вскоре скрылась за поворотом в конце улицы. «Бред какой-то», — мысленно повторил Барри. «С какой стати кто-то должен за мной следить? Только потому, что Джулия Джеймс оказалась истеричкой? Я же говорю, на свете полно придурков». Он вышел из машины и зашагал через лужайку, направляясь к дверям общежития. И всё это время его не покидало ощущение, что кто-то очень внимательно смотрит ему прямо в спину.